Глава 48. Что может быть печальнее, чем встретить Новый год в одиночестве? Раньше Рита всегда отмечала этот праздник с родителями, а после полуночи уходила к друзьям. Когда мамы не стало, всё изменилось. В первый Новый год после смерти матери толпа сочувствующих родственников с самого утра оккупировала их квартиру. Все эти месяцы они даже не звонили, а сейчас решили исправить положение в последний день старого года. Но легче от такого сочувствия, больше похожего на жалость, не становилось. Лица сменяли друг друга, но ещё до того, как стемнело, все гости покинули дом, и воцарилась тишина. От такого контраста вечер стал ещё тоскливее. Тихо работал телевизор, мигали гирлянды, еда на столе была практически нетронута. Рита с папой устало сидели на разных концах дивана под бой курантов, они выпили шампанского, вышли на балкон, чтобы посмотреть салют, и молча разошлись по своим комнатам. Рита могла бы пойти к друзьям, которые несколько раз её звали, отец вроде был не против. Но она знала, что папа не спит, слышала, как скрипит его кровать, как он тяжело дышит и понимала, что лучше остаться дома. А сегодня Рита совсем одна, ни друзей, ни парня, ни папы. Родственники, узнав, что у него появилась новая семья, отдалились. Кто-то с облегчением, кто-то с возмущением, единицы были искренне рады. Но какие бы чувства они не испытывали, никто не появился на пороге квартиры 31 декабря. Только ближе к вечеру Рита осознала, что всё происходит именно с ней. Это именно она, а не героиня какой-то мелодрамы, сидит в четырёх стенах перед телевизором в старых спортивных штанах и растянутой майке. Всего за 6 часов до полуночи. Девушка запаниковала. Выключив телевизор, она заметалась по дому в попытке навести порядок, прокручивая в голове варианты, Рита понимала, что ни один ей не подходит. Друзей она видеть не хотела, обижать коллегу, лишь бы не остаться одной, было бы ужасно. Ехать к отцу и Вере Георгиевне она не собиралась, хотя они трижды ей звонили. На земле есть только один человек, с которым она точно хотела бы провести этот праздничный вечер, и тот за океаном. В итоге Рита решила, что лучше встретить Новый год в одиночестве. Но никто не запрещает устраивать праздник для себя. Эта мысль вдохновила Риту. Она нашла все эти подборку новогодних песен для поднятия настроения, быстро раскидала вещи по местам, распаковала маленькую искусственную ёлку, нацепив на неё звезду и обмотав гирляндой. Вместе с ёлкой Рита достала коробку с украшениями для дома. Многие были куплены еще во время ее учебы в школе, и каждая имела свое место. Венок из искусственной хвои они вешали на дверь, колокольчики подарку, снеговички стояли у окна, а старый кактус украшала мишура. Из года в год их маленькая семья соблюдала эту традицию. В квартире обновлялась мебель, появлялись новые картины, обои сменяли друг друга, но на Новый год колокольчики, снеговички венок и мишура всегда были на своих местах. Волна воспоминаний нахлынула на неё. Рита поняла, что если и сейчас украсит дом так же, то настроению придёт конец. Она достанет фотоальбом и проведёт вечер, вспоминая маму. Этого она не хотела. Быстро схватив коробку и надев обувь на босую ногу, Рита вышла в подъезд, взяв на ходу чёрный маркер. Она ни о чём конкретном не думала, просто бежала вниз по лестнице. На первом этаже девушка вспомнила, что в четвёртой квартире живут два смешных малыша. Рита практически бросила коробку под дверь, быстро написала на сером картоне от Деда Мороза, вытащила снеговиков и поставила их сверху. Сердце колотилось, будто она совершает преступление. Она нажала кнопку звонка и убежала наверх. Дверь с тихим скрипом отворилась задев коробку, снеговички упали. Рита слышала, как на лестничной площадке кто-то долго топтался, а потом дверь захлопнулась. Она снова спустилась вниз, коробка исчезла. Рита подошла ближе. Какая-то часть её души хотела забрать игрушки обратно. А потом она услышала детские крики. Это был Дед Мороз. Мама, я точно знаю. Кажется, она поступила правильно. Близилась полночь. В квартире было темно. Рита накрыла себе стол, зажгла несколько свечей и открыла сайт с обратным отчётом до Нового года. Оставалось 14 минут. Она свернула приложение, чтобы ещё раз проверить страничку Энтони. На телефон завибрировал. Да, пап. Доча, ты дома? раздался в трубке встревоженный голос отца. На фоне было слышно громко работающий телевизор. Да. Ты одна? осторожно спросил он. Да, пап. Может, ты всё-таки приедешь к нам? Мы вдвоём, а стол от еды ломится. Столько вкусностей пропадает зря. Приезжай. Отсюда Салют лучше видно. Нет, я же сказала, что не приеду. Рита положила трубку, чтобы не слышать папин извиняющийся голос, к тому же у неё было занятие поинтереснее. Рита включила видео, где Энтони поздравлял всех с Новым годом, и желудок стянула в тугой узел, а сердце сжалось. Она смотрела снова и снова, с каждым повтором осознавая, что у неё была возможность сделать сказку реальностью. Энтони готов был приехать в Россию, она чувствовала это по разговорам и его вопросам. С таким богатым опытом научной деятельности ему было бы куда проще участвовать в студенческом обмене, чем ей. Они могли бы быть вместе, но она всё испортила. Боль потери легла ей на плечи. Рита поняла, что упустила что-то очень важное в этой жизни. Это была настоящая большая любовь, которую она растоптала, и больше уже ничего не вернуть и не исправить. Обычного прости тут недостаточно. В руках Уриты был ключ от счастья, который она выбросила в океан. Волны поглотили его и утянули на дно. Это был единственный экземпляр, больше таких ключей в мире нет. Сердце Энто теперь на замке, а в плеске волн слышен смех. Океан не даёт второго шанса. Рита не заметила, как наступила полночь, и Новый год пришёл на смену старому в одно мгновении. За окном раздались громкие хлопки, кричали и свистели соседи. Небо озарилось яркими вспышками. Тонкие ветви деревьев, которые тянулись до четвёртого этажа, слегка покачивались. Рита глянула вниз. Люди танцевали, пели песни и смеялись на фоне белого снега. Дети бегали по двору, а взрослые отдёргивали их. А когда новый снаряд взрывался миллионом разных цветов, все замирали и смотрели в небо в ожидании чуда. Даже неугомонная ребятня Ребетня зачеровнождала фейерверка. Потом толпу снова охватывала волна веселья, дети разбегались в разные стороны, и всё начиналось по кругу. Ещё один звонок. Да. Привет! С Новым годом! раздался весёлый женский голос. С Новым годом, Таня. Ты одна? Да. Повисло молчание. В эту ночь никто не должен быть один. Веселье сменилось грустью. Рита молчала. Поезжай к отцу, он будет рад, настойчивым, но спокойным голосом говорила Таня. С недавних пор он стал действовать на Риту как гипноз. Нет. К чему эта гордость? Он тебя любит. Таня, как можно любить такого плохого человека? Я всё порчу, всем мешаю или причиняю боль. Сначала я испортила отношения с Димой, про Олега я и вовсе молчу, я его использовала, а он, наверное, страдает. И самое главное, Потеряла Энтони. А ведь все могло сложиться. Долго и счастливо могло быть про нас, так ведь, ещё поддержки говорила Рита. «Все, может быть, нельзя утверждать наверняка. Таня тяжело вздохнула и помолчала. Но я точно знаю, какие отношения еще можно спасти. Какие? воспряла духом Рита. Отношения с отцом. Дай шанс, вере Георгиевне». Поверь, ты сама будешь чувствовать себя намного лучше, когда перестанешь переживать об этом. А я и не переживаю. Каждое упоминание этого имени болью отзывалось в сердце, но там не было ненависти, только обида. Ну, как знаешь, не могу же я тебя заставить. С Новым годом, Рита. Желаю тебе счастья. Таня не стала давить на подругу, понадеялась, что этих слов будет достаточно для того, чтобы та вызвала такси и поехала к отцу. А Арита ещё целый час в раздумьях металась по квартире. Она очень хотела позвонить папе, но ей было страшно, обидно и даже стыдно. Но одиночество стало совсем невыносимым, и решение было принято. Она ещё не знала, что между одиночеством и счастьем всего полчаса езды и 900 рублей по новогоднему тарифу.